— Что вы, Туда тоже попадает немало сброда. Однако задумывалась эта особая диверсионная школа, курсанты которой должны были практиковать во всех уголках мира, именно как школа истинных романтиков войны, прекрасно вышкаленных, преданных идеях арийского господства. и готовых действовать в любое время, в любой точке земного шара, с искренней верой в новый мир и новый порядок, даже через много лет после поражения Германии в этой благословенной богом и фюрером войне. О фридентальских курсах скороцени придерживаются этого же мнения. Их выпускники должны действовать уже не во имя господства, одной лишь арийской расы, но во имя господства арийского духа, независимо от того, в чью европейскую и вообще белую душу он вселяется, потому что и создание ее было задумано и осуществлено истинным романтиком войны, коим, кстати, был в свое время известный вам корсиканец. И вы уверены, Штаберкут Беркут принадлежит к палеяде таких романтиков войны? «По крайней мере, способен и достоин принадлежать к ним, при том, что я не собираюсь наделять Беркута никакими особыми характеристиками», — жестко чеканил Штубер. Он не любил, когда его провоцировали на исповеди, подобные той, которую он только что произнес. «И тем более...» Не собирался убеждать заезжего оберштурнфюрера, что Беркут соответствует его представлениям о том, кто такие романтики войны, и о том, кто имеет моральное право именовать себя коршуном Фриденталя. Этого человека нужно видеть в деле или хотя бы внимательно знакомиться в местном гестапо со всеми материалами. касающимися его боевых действий, что я и сделаю сегодня же. Но хочу, чтобы вы знали, я солдат, и до тех пор, пока идет война, не приемлю никакой романтики, кроме романтики холодного солдатского расчета, ночного удара и жесточайшей беспощадности по отношению к каждому, кто восстает на нашем пути с оружием или словом. В таком случае вам крайне трудно будет понять многое из того, что здесь сейчас происходит. А еще труднее будет подбирать именно тех людей, которые нужны сейчас отделу диверсий Главного управления имперской безопасности. Вартенбург не ответил. Однако от штубера не ускользнуло, что поднимаясь вслед за ним полуразрушенной лестницей на крепостную стену, Оберштунфюрер иронично улыбался. Теперь он понимал, почему Штубер избрал местом для своей базы именно эту старинную цитадель. Точно так же, как становилось понятным то, что трудно поддавалось объяснению в кабинетах отдела диверсии управления зарубежной разведки СД, которым руководил сам Отто Скорценник. «Романтики войны!» — недоуменно возмущался про себя Вартенбург. «Сотни тысяч германских солдат гибнут на фронтах и замерзают в снегах. Германия буквально задыхается в тисках врагов, в стане которых оказались почти все ведущие страны мира. а В это время отборные офицеры-диверсанты собирают под свои знамена Неких романтиков войны. Возятся с партизанами-диверсантами типа Беркута. А главное, имея неплохо обученных солдат, отсиживаются за стенами средневековой крепости в глухом уголке Украины, в глубоком тылу. Непостижимо! Однако вернемся к вашему романтику Беркуту. Последнему романтику войны на этой, никогда не знавшей воинской славы земле. Что утверждает ваша агентура? Каковы его дальнейшие намерения? Для начала, относительно воинской славы, коли уж вы затронули этот вопрос, То должны знать, что Украина дала миру Так называемое «сечевое казачество», Сотворив на своей земле, Один из самых могущественных и воинственных рыцарских орденов – Запорожскую сечь. Во все века и во всех армиях – польской, русской, австрийской, германской – украинцы отличались особой воинственностью и дисциплиной. Так что в этом смысле украинский солдат ближе всего оказывается к германскому. «Не удивлюсь, Гаупшнурфюрер!» узнав через какое-то время, что вы возглавили отряды украинских повстанцев, сражающихся за независимость от России. «Вы даже не догадываетесь, какую прекрасную идею подсказываете мне?» — задумчиво проговорил Штубер, опираясь руками о края замшелой бойницы. «Очевидно, я слишком много времени провел в стенах этой крепости». Да в окрестных лесах, где все пропитано кровью и духом украинцев. А что касается их возможного предводителя Беркута... «Стоп!» — вдруг воскликнул фон Штубер. «Вы, в Вартенбург, даже не догадываетесь, какую гениальную идею только что подали?» «Считаете, что я вас следует готовить к роли лидера украинских националистов?» И именно к этой мысли вы меня сейчас подтолкнули. Хотя родился Беркут Громов на Дальнем Востоке, однако происходит из древнего украинского казачьего рода, один из основателей которого оказался на Амуре вместе с казачьим полком, направленным туда царским правительством для охраны границы. К слову, настоящая фамилия его предка была грим то есть в переводе с украинского «гром». «Ну что ж, при должной идеологической подготовке ваше предложение может показаться такому человеку заманчивым. Для начала попытаемся определить расположение его новой партизанской базы и установить с ним хоть какой-то контакт. Насколько мне известно, это не первая ваша попытка». вы у вас с беркутомдавнишний рыцарский роман мои убийства на рыцарские отношения с беркутом особая легенда этой войны сурово отреагировал штубер но я просил бы вас не касаться деталей истинную суть этих отношений вы уловите сразу же как только отправитесь в лес для участия в операции против группы беркута Там вы многое поймете, если только удастся уцелеть.